Глава шестая. Ренат. Ренат? Да, это я. Открывай бикетов. Начинаю нервничать, потому что приходится разговаривать с видеодомофоном. Приятель хорошо видит меня, а я его нет. Это сильно раздражает. Ходили слухи, что ты мертв. Я был на твоей могиле? Я там тоже был. Дерьмо, а не могила. Поросшая травой и ни одного букета. Фигово ты к своему приятелю на огонек заглядываешь. «Ты же знаешь, что я не дружу с мертвецами», — безразлично отзывается Бикетов. «Пустишь? Придется?» «Слишком долго торчишь рядом с воротами моего дома, чтобы это можно было принять за простое попрошайничество. Заходи», — командует Бикетов и отключается. Хозяин дома встречает меня на пороге двухэтажного коттеджа. «Выглядишь, как помойный отброс», — приветствует меня холодно. «Не поверишь, но чувствую себя точно так же». Бекетов раскачивается с носка на пятку. Одна рука глубоко засунута в карман, а во второй — квадратный стакан со скотчем. Я так понимаю, что руку он мне пожимать не собирается. Лишь приглашает войти в дом кивком. Не могу назвать Бекетова своим лучшим другом. Не уверен, что этот мужик хоть кого-то сможет признать на такую роль. Но мы общаемся. Вернее, общались в прошлом. Но сейчас оно оказывается от меня дальше, чем я помню. Гораздо дальше». В отличие от всех остальных, с кем я общался, типа Кислого и Тяпы или Шумова, Бикетов никогда не занимался со мной одними делами. Он всегда держался в стороне. Мы общаемся лишь потому, что проходили одну и ту же школу уличной жизни в далеком прошлом. Можно сказать, что я взял Бикетова под свое крыло. Иначе ему, мальчику из хорошей семьи, внезапно оказавшемуся на улицу, было бы не выжить. Этот период длился недолго, потому что пацана потом нашли... и вернули в его офигительно зажиточную красивую жизнь. Но память осталась. Мы случайно пересеклись, уже будучи взрослыми. Общение наладилось само собой. Теперь Бикетову не нужна чья-либо поддержка. Он сам кого хочешь поддержит или уроет, в зависимости от того, какой толщины кошелек просящего. «Пить будешь?» — предлагает Бикетов. «Нет, мне нужна трезвая голова». «Есть хочешь?» «От этого не откажусь». Тебе повезло. Сегодня у меня на ужин мексиканская кухня. Бикетов направляется ленивой походкой в сторону просторной кухни. Я отправляюсь следом за ним, отдавая должное гостеприимству хозяина. Пока еда из ресторана разогревается в микроволновке, кручу между ладони бокал со спиртным. Пить до сих пор нет никакого желания. Хоть по сути мне следует напиться в усмерть, чтобы отключить мысли и чувства. На душе погано. Микроволновка громко тренькает. Я выуживаю из нее тарелку с густым супом. Думаю, он острый настолько, что у меня даже в печенке начнет пригорать. Стоит съесть хоть одну ложку. Бикетов любит все острое. Суп густой, ароматный, но поглощая его, я не чувствую ни остроты, ни вкуса. Не чувствую ничего. Ты вернулся с того света, но не выглядишь счастливым. Неужели там все настолько хорошо, что ты не рад возвращению к жизни? Интересуется Бикетов. Знаешь... Лучше бы я по-настоящему сдох, чем так, как сейчас. Все настолько плохо? Сам как думаешь? Два с небольшим года назад меня подставили по-крупному. Выставили кретином перед очень серьезными и злыми людьми. Я залег на дно и думал, что возьму весь огонь на себя, отведу опасность в сторону от семьи, но... «Но что?» — подгоняет знакомый. Все пошло наперекосяк. «И в планах, и в их реализации». Ты сказал, что я выгляжу как мертвец? Наверное, в какой-то степени так и есть. Мне пришлось искать жену, она уехала в другой город. Я узнал, что считаюсь мертвым. Она похоронила меня. Ты оставил жену без защиты, а она в ответ похоронила тебя? Хороша, стервочка. Смеется Бикетов. Если бы. Сына я тоже потерял. Она отдала его на воспитание отчиму. Сазонову Вадиму. Знаешь его? Знаю. «Серьезный мужик?» «И теперь этот серьезный мужик воспитывает моего сына!» Злюсь, сжав ложку так, что она сгибается. «Не порть фамильное серебро!» — цикает Бикетов. «Ну и что ты разнылся?» «Баба скинула проблемный брак и избавилась от груза, живет дальше, логично. Судя по твоей недовольной роже, она не растеклась от чудесного воскрешения и выставила тебя вон. Будь она мужиком, я бы сказал, что у нее стальные яйца». «Не живет, а выживает. Ты видел, где она живет? В каких условиях?» Бью по столу кулаком. «Не кипятись, мужик. Я здесь ни при чем. Твоей женой не интересовался». «Все пошло не так. Все». Бокал со спиртным оказывается кстати. Выпиваю махом, подливаю, снова выпиваю. И никакого результата, даже глотку не обожгло. «Меня предали. Лучший друг меня предал». Когда запахло жареным, я был далеко от дома и не смог бы добраться до семьи. Попросил лучшего друга вывести семью. Он сказал, что жена заортачилась. На самом деле привел ублюдков в мой дом. Жену припугнули. Она обратилась к Сазонову за помощью. Тот помог. Но в итоге она лишилась всего и отдала сына Сазонову Вадиму. На воспитание типа. Ублюдок. «Лучший друг тебя подставил?» «Лучших друзей не бывает. Я давно уже это понял», — качает головой Бекетов. «Какой интерес был у твоего друга? Только вопрос спасения шкуры. Или бабки тоже замешаны? Кстати, как зовут этот ходячий труп? Я так понимаю, что ему недолго жить осталось, после твоего возвращения?» «Шумов, Валерий. В городе его нет, кажется. Нужно проверить, поискать хорошенько. Он за все ответит». «Может, именно он меня и подставил, гад!» Бекетов кивает. «Ну а я чем тебе смогу помочь? Только не говори, что ты приехал лишь для того, чтобы поплакаться мне на жизнь. Нужна помощь». «Ясно. Но ты же знаешь, что бесплатно я не помогаю». Холодно улыбается. «Я согласен тебя приютить в своем доме. Но если хочешь, чтобы я впрягся за тебя и пошел против серьезных людей, мне нужны аргументы более весомые, чем твое «спасибо». «Аргументы будут. В валюте. Все, как ты любишь. Прости, я пропустил связь между отбросом, одетым в потертую кожанку с чужого плеча, и мужиком, сыплющим обещаниями заплатить валютой. Тебе не кажется, что ты фантазируешь?» «Не кажется. Деньги у меня есть, были припрятаны на всякий случай, на всю жизнь не хватит. Но на первое время будет достаточно для безбедного существования. Ясно?» Бикетов забрасывает посуду в мойку. «Выбирай любую комнату в доме. Кроме бильярдной, кабинета и моей спальни. Это святое. Я могу хоть в коридоре у двери спать. Мне не привыкать. Плевать. Но если захочешь спать на кровати, как человек, то прежде умойся, состриги патлы с головы и сбреет устремную бороду. Сейчас ты не похож на того Рената, которого я знал». Бикетов выходит из кухни. Я мысленно бросаю ему вслед, что согласен. по всем пунктам. Смотрю на отражение в оконном стекле и реально не узнаю в нем себя. Нужно собраться и вернуть себе прежнюю жизнь и семью».